Глава шестая. Благословение небес. Ему было лень идти до ближайшего магазина за продуктами, поэтому на сегодня он решил ограничиться смесью всего того, что осталось дома с его прошлого выхода за едой в мини-маркет. До того, как сюда пришла Махеру, Аман н а с т о я л а л на террасе, о п е р в ш и с ь на перила, дышал свежим воздухом и витал в собственных мыслях. Заметив, Амана Махеру тоже облокотилась о перила, немного п о о д а л и т него. Увидев смесь в его руке, она слегка нахмурилась. Амана никогда бы не подумал, что она вдруг сама решит начать с ним диалог. И от удивления замер на некоторое время. э Вот одна упаковка, и ты снова полон энергии. Ты ведь не собираешься ей ужинать, верно? А чем же еще? Немаловато ли для растущего организма? Опять л е з е ш ь не в свое дело. Обычно его рацион пищи не был таким скудным. Чаще всего он выживал за счет готовых обедов из круглосуточного магазина. Или закусок из супермаркетов. Сегодня, однако, ему было слишком лень что-либо готовить или идти в магазин, а есть рамен быстрого приготовления не хотелось. Так что в этот день он решил ограничиться смесью. Если ему этого не хватит, а наверняка так и будет, д о м а еще оставалось немного вкусняшек. Что насчет готовки? Хотя нет, можешь не отвечать. Совсем забыла, с кем говорю. Не могу представить, как ты выжил в одиночку, будучи не в состоянии что-нибудь приготовить или убраться. Да-да. Помолчи уже. Тебя это ни коим образом не касается. Очередной, хотя и справедливый укор, заставил его н а х м у т и т ь с я и одним залпом осушить остаток смеси. После простуды он усвоил урок и уже планировал заняться уборкой. Однако постоянные упреки в этом ключе явно не усиливали его мотивации в этом деле. Что действительно его интересовало, так это почему махеру была такой в о р ч л и в о й Взглянув в ответ, махеру слегка вздохнула. Я сейчас. Подожди минутку. Аманы даже не у с п е л ответить, а махеру ушла с террасы и скрылась за дверью своей квартиры. Что? Она попросила подождать. Но зачем? С удивлением он посмотрел в сторону ее квартиры. Как и ожидалось, никто не ответил. Хватит на сегодня свежего воздуха. Наверное, пора домой. Но все же Амана решил подождать ее. Однако зимние вечера оказались прохладнее, чем он думал. Не спасал даже с в и т е р о н и сам не понимал, почему так послушно ждет ее. Температура опустилась до такой степени, что выдыхаемый воздух из рта превращался в пар. Амана еще раз выдохнул и услышал звонок в дверь. Услышав его, он помчался ее открывать. В такое время суток только один человек мог позвонить ему в дверь. а м а н и понятия не имел, зачем Махеру п о ж а л о в а л а но перескакивая через баррикады из кучи поваленной одежды и журналов, продолжал свой путь до двери. Смотреть в глазок явно не было н е о б х о д и м о с т и Амана обул туфли и зашел в коридор. Открыв дверь, как и ожидалось, перед глазами возникли знакомые льняные волосы. Что ты здесь делаешь? Я достаточно насмотрелась на твою безответственность. Вот, тут остатки от ужина. Кратко объяснив причину своего прихода, махеру протянула руки. В своих маленьких руках она держала контейнер. Через полупрозрачную крышку в и д н е л и с ь очертания еды. Содержимое контейнера было все еще теплым, а на крышке виднелись небольшие капли. Амана несколько раз моргнула, пытаясь о с м ы с л и т ь происходящее. Махеру, увидев его потуги, тяжело вздохнула. Очевидно, что ты так и не поешь как следует. На Закуски закусками, а питаться нужно полноценно. Ты хочешь заменить мне мою мать? Не вижу здесь ничего странного. А мои действия вполне логичным. И, кстати, разве ты уже не должен был навести порядок в квартире? Здесь все еще полный бардак. Махеру посмотрела на пространство за его спиной, ее глаза злобно сузились. Такая картина ненадолго лишила его дара речи. Ну, я все еще нормально могу передвигаться. Даже близко не нормально. Я слышала, что обычная одежда не должна валяться на полу. Ну, видимо, она упала. Да и т а что валяется, уже изношена. Она не будет изнашиваться, если ее мыть, сушить и складывать как следует. И собери уже журналы, которые ты прочитал. Не думал, что на них можно поскользнуться. Казалось, что Махеру злилась, но а м а н и хорошо знал, что она по непонятной ему причине вновь за него беспокоится. Да и возразить на ее замечание ему было нечем. В прошлый визит Махеру они оба чуть не упали из а б а р д а к а в комнате, так что ничего удивительного в том, что ему вновь напомнили об этом, нет. Грр. Не найдя, что ответить, его лицо скорчилось в гримасе. Прикусив губу, он взял контейнер из рук Махеру. Его ладони наполнились теплом, особенно приятным на фоне такой холодной погоды. Так значит я могу это съесть? если не будешь есть, я ее выброшу. Не-не-не, я съем. Не так часто удается попробовать еду, приготовленную самим ангелом. Хватит, я же просила так меня не называть. В о т м е т к у на ее выпады Аманы вновь обратился к м а х е р у используя ее школьное прозвище. Результат не заставил себя долго ждать. Ее бледное лицо стало немного краснеть, и все же называть махеру ангелом было крайне неловко. Как и ожидалось, увидев ее реакцию, Амана и сам немного смутился. Румянец на ее щеках и обиженный взгляд заставили его губы расплыться в непроизвольной улыбке. Прости, больше не буду. Если и дальше продолжать в таком же темпе, то дело легко может дойти до конфликта, поэтому стоило остановиться. И помимо прочего они не состояли в таких отношениях, когда можно беззаботно подшучивать друг над другом. Так что ему не стоило увлекаться. Махеру откашлившись, дала понять, что уже отошла от этой ситуации. Но похоже, ей действительно не нравилось, когда ее так называли. Ее румянец однако так и не исчез, а взгляд остался почти таким же. Ну что же, я с радостью приму твое подношение. Но серьезно, тебе не нужно переживать за меня. И вовсе я не переживаю. Я помогла тебе выздороветь в тот раз, так что больше ничего тебе не должна. Я делаю это для себя. Но да, меня все же немного беспокоит твой нездоровый образ жизни. Понял. Во время их встречи м а н а постоянно пребывал а в полумертвом состоянии, поэтому действиям Ахеру можно было понять в какой-то степени. Даже сейчас та часть квартиры, которую она видит и которую ей доводилось увидеть ранее, представляет собой горы мусора. Скрывать это было бесполезно. Опять мать включаешь. Утомленно отреагировала м а н а в ответ на ее очередную лекцию. Нашел одноразовые палочки для еды, купленные в супермаркете, и у с е л с я на диване в гостиной. Интересно, какова она на вкус. Каша, которую м а х е р у приготовила в прошлый раз, была вкусной. Когда Амана простудился, он почти не чувствовал вкуса. Тем не менее, это была услада для заболевшего организма. Наверняка и в этот раз будет очень вкусно. Но все равно было интересно сравнить ощущения, ведь сейчас его вкусовые рецепторы в полном порядке. Скрывая свое нетерпение, Амана открыл контейнер, из которого моментально просочился аромат домашней е д ы Внутри находилась курица вместе с различными овощами, а у супа был характерный цвет, который позволял отличить в нем морковь и фасоль. Ассорти из блюд было нарезано небольшими порциями специально, чтобы хватило на укус. Подобная сервировка лишь сильнее подогрела аппетит Аманы, везде обходившегося фруктовой смесью. Он быстро подготовил палочки и первым делом попробовал морковь. Ммм, отлично. Как он и думал, в этот раз вкус чувствовался намного отчетливее. Как и ожидалось от м а х е р у уделяющий большое внимание здоровому образу жизни, специи были не о с т р ы м и а бульон густым. Основа бульона состояла из натуральных продуктов, а не из порошка, который можно было купить в супермаркете. Наварили его на основе тунцовой стружки, и бурх ы водорослей, поэтому его вкус был несопоставим с порошковыми заменителями. Аман медленно пережевывал, смакуя вкус бульона, а вкус специй и овощей растекся по его рту. Вкус свежих овощей ощущался наиболее ясным. В то время как аромат бульона оставался на заднем плане, а м а н ы не особо любил овощи, но сейчас во всю наслаждался с т р е п н е й махеру. Само блюдо, как будто говорило ему, ещё больше овощей. Помимо них в блюде были небольшие кусочки свежей и мягкой курицы. Мясо было как следует приготовлено, и п р и д р а т ь с я было не к чему, разве что только к его малому количеству. Сами ингредиенты были просты в использовании и были явно по плечу для старшеклассницы. Тем не менее многое в этом блюде говорило о её навыках. А особенно об опыте. а м а н а подумал, что к этому блюду было бы неплохо добавить немного риса вместе с мисо или соевым соусом. Но, к сожалению, он не удосужился его приготовить. Точнее, рис закончился, поэтому его желанию не суждено было с б ы т ь с я Поздно было думать или говорить об этом. Но а м а н а явно пожалел, что он не купил заранее пару пачек риса. Да, Ангел просто невероятен. Возносил Аманы сверхчеловеком, великолепного в учебе, спорте, хозяйстве. Однако впадающего в уныние лишь от одного упоминания своего прозвища. С этими мыслями он продолжил наслаждаться вкусом сегодняшнего ужина.